«Да что же вы творите, ледоеды!» — запричитали бабьи голоса. «Первичную природу ее всю выморозили. А чего же сделать? Трением может согреть. «В кузницу несите!» — приказал скрипучий и важный голос. Все так и покатились в сторону. Меньше чем через минуту мицель пихали вовнутрь снежного холма полного дыма. Ее подтащили поближе к печи, горевшей в сердцевине берлоги здесь стояли ведра и громоздились ледяные кирпичи частично талые с другой стороны печи вздымались дрова серый разровнял их ногой свалил на них мицель и тут же отступил заслоняясь от жара. Мицель оказалась лицом к печи к горячему ржавому боку. здесь было тепло и даже парни шел от дыхания, но глаза заслезились от дыма. Мицель почувствовала как тепло проникает в морожеенный тулуп. Нос и щеки уже оттаяли, и больно горели, и тысячу иголок. Хуже всего было с ногами, которые лежали далеко от печки, по-прежнему прищемленные морозом, и не хватало сил подтянуть их к теплу. И руки были как будто раздавлены ледяным колесом, но паровозик в них был живой, и чувствовалось, что и руки живы, оттают. Смертельный ужас холода стал покидать Мицель. Она немного поплакала но слезы шли теплые и скоро закончились, высохнув возле печки. Снегу еще растопить, купать ее велено. Все земляки купаются. Назначить потопника, сидельца, водоноса, воспитателя, бубнил у выхода серый. Сейчас огласили. Утром собираем экспедицию к месту обретения. Вы оба призваны. А еще кто пойдет? Ледопыты будут, Пуговкин жирный. Жирный будет изучать следы земляка, чтобы дознаться о причинах бегства. Он в страхах хорошо разбирается. Немного баб тоже отправится, прибраться в том месте. Федотова-то здесь останется. Федотова, ты бы волосы себе перетыкала, почтение что ли ради. Я завтра облепиховых себе наломаю, сейчас облепиховые ветки носят. Дров еще потребуется, слышишь, серый? Пусть серый сходит охладиться». «А чего вы так говорите, серый, серый?» – спросила приподнявшись Мицель. «Вы же оба белые». Снеговики застыли, словно каменные. Только серый совладал собой. Быстро пиная и встряхивая собратьев, он в несколько секунд выстроил и поровнял всех. И вот уже снеговики стояли пред Мицелью в ряд, согнувшиеся в глубоком поклоне. Серый выступил вперед и, волнуясь, с торжеством промолвил. «Славна минута вашего пробуждения, о, нежданная, ликует обитель наша!» Возблистала надежда в сердце каждой двуногой твари. На ваш же вопрос отвечу. Мы с братом однолепки из одного снежного слоя вылеплены, и оба создателя наши носили имя Серый. Согласно обычаю, эти имена и нам присвоены. Нет ли у Сиятельной еще пожеланий? Мицель посмотрела внимательнее на их добрые взволнованные физиономии, и на сердце у нее стало легко. «Не надо меня купать», — попросила она. Часть вторая. Конец планетария. Глава 1 Паровозик завозит Мишату все дальше и дальше. Трудно маленькой девочке в городе, захваченном партизанами, особенно если она совершенно одна. Нужно быть разумнее всех, осторожнее всех, внимательней, чуть-чуть неуловимее всех. И не у кого спросить совета. Агентства не было нигде, а партизаны были повсюду. Их метелки ощупывали каждый уголок двора, в ранний час, когда город еще пустовал. Бочковозы махали по улицам струями воды, чтобы сбить всю налетевшую пыль, чтобы самой мельчайшей травке было не за что зацепиться. Даже мусор интересовал партизан. Каждое утро огненные грузовики въезжали во двор. Тискали и трясли помойные короба, и те потом стояли опустошенные и лишенные тайны. Партизаны брели по крышам и висели на веревках вдоль зданий. То здесь, то там их машины выгрызали в городе огромные дыры. Как сильно устала мешата за первые дни. Чтобы найти агентство, ей требовалось обойти целый город, но пока удалось не больше трех улиц. Все время ушло на сидение в укрытиях и перепутывание следов. Несмотря на огромные усилия не встречаться с партизанами, мешата все-таки попадались им на глаза. Наконец-то она заметила, что партизаны очень невнимательны. Сколько раз оказывались близко-близко и хоть бы посмотрели на мешату